Теперь вы предлагаете мне покинуть Россию. Предложение это вы передали мне через англичан. Переданное таким образом подобное предложение может быть истолковано как сделанное по их инициативе в связи с моей германской ориентацией. Сведения, которые столь усердно распространялись вашими агентами, в последнем смысле и истолковывался вашим штабом ваш отказ в назначении меня в Крым, против чего будто бы англичане протестовали. Со времени увольнения меня в отставку я считаю себя свободным от всяких обязательств по отношению к вам и предложение ваше для себя совершенно необязательным. Средств заставить меня его выполнить у вас нет, и тем не менее я решаюсь оставить Россию заглушив горесть в сердце своем. «Если мое пребывание на родине может хоть сколько-нибудь повредить вам защитить ее и спасти тех, кто вам доверился, я ни минуты не колеблес оставляю Россию». Барон Петр Врангель. Копию с этого письма я послал тем, кто косвенно из-за меня пострадал. Генералу Лукомскому адмиралам Нюнюкову и Бубнову, генералу Хольману, передававшему мне требования генерала Деникина о выезде. Через несколько дней генерал Хольман ответил мне. Екатеринодар, 7 1920 года. Ваше превосходительство! Я глубоко уверен, что ваш разрыв с генералом Деникиным Явился следствием того, что вы, как это часто бывает с искренними патриотами во время смуты, недостаточно поняли друг друга. При таких отношениях служить вместе бывает слишком тяжело. Мне причинило глубокую боль просить вас оставить Крым. Так как искренне веря в ваши лучшие намерения и преданность Родине, я все же счел правильным и полезным для настоящего положения сделать это. Я желаю вашему превосходительству всякого благополучия и надеюсь, что встретимся где-нибудь в более благоприятной обстановке и, возможно, опять братьями по оружию. Прошу ваше превосходительство принять уверение в моем глубоком и искреннем уважении. А. Хольман Сведения о моей высылке быстро распространились. Известие об этом было встречено в армии и обществе весьма болезненно. Я ежедневно получал огромное число сочувственных писем и телеграмм. Многие приходили лично, соболезновали, просили остаться. Это было очень тягостно. Отъезд мой все откладывался. Великому князю Александру Михайловичу негде было принять уголь. Все угольщики направлялись в Новороссийск, где шла поспешная эвакуация. Оттуда приходили тревожные сведения. Успех добровольцев, овладевших 7 февраля Ростовом, был кратковременным. 10 февраля под напором противника наши войска оставили город, отойдя на левый берег Дона. Поредевшие и стекавшие кровью полки выбивались из сил. Вновь сформированные кубанские части под влиянием агитации отказывались драться и расходились по домам. В тылу повсеместно вспыхнули восстания. Теснимые красными, наши войска отошли к самому Екатеринодару. 23 февраля красные, открыв по Перекопскому участку сильный артиллерийский огонь, перешли в наступление и к 8 часам 24-го овладели деревней Юшунь, Однако в 10 часов 26-го наши части, перейдя в контратаку после упорного боя, вновь заняли Юшунь, отбросив противника в исходное положение. Наконец уголь прибыл. Александр Михайлович мог уходить. Однако в день отъезда оказались повреждения в машине. Кем-то сняты были крышки с клапанов. Потеряв надежду выехать на русском судне, Я, скрипя сердце, сел на английский слуп. Стояла легкая зыбь. Печально смотрел я на исчезающие за горизонтом родные берега. Там, на последнем клочке родной земли, прижатая к морю, умирала армия. То знамя, которое она так гордо несла, было повержено в прах. Вокруг этого знамени шла предсмертная борьба. Борьба, роковой исход который не оставлял сомнений.